Глава двадцать третья «Ты самая лучшая на свете!» «Я знаю», — улыбнулась Лена и дернула Севу за рукав. «Пойдем уже и рот закрой, а то у тебя абсолютно дебильный вид! Не хочу пожалеть, что взяла тебя вместо Кораблева!» Сева задрал голову и, как зачарованный, рассматривал массивную люстру в вестибюле бильярдного клуба. Потолок в нем был полностью отделан панелями из темного дерева, плавно переходящими на стены. которые были сплошь увешаны репродукциями известных картин. «Вы из полиции?» Из соседнего зала к ним вышел импозантный мужчина средних лет в черном костюме и протянул руку Малышеву одновременно кивнув Лене. «Вениамин Маркович, добрый день». «Из следственного комитета», — дежурно произнес Сева. «А вы управляющий?» «Совершенно верно. Меня предупредили о вашем визите. Думаю, что в курительной нам будет удобно». «Прошу сюда». В просторном помещении повсюду стояли кресла с высокими спинками и журнальные столики с идеально чистыми пепельницами на столешницах. «А здесь, на удивление, совсем не пахнет табачным дымом. У вас, наверное, хорошая вытяжка?» Лена окинула взглядом комнату и присела в кресло, предложенное управляющим. «Да ну что вы, у нас не курят!» Вениамин Маркович четко произносил каждое слово. Это лишь название зала, дань, так сказать, английской традиции. Основатель заведения не переносил табачный дым, но был очень щепетилен в вопросах оформления клуба. И сейчас здесь все почти так, как было при его жизни. Сева медленно прогуливался вдоль книжных шкафов с изданиями в классических переплетах и периодически вглядывался в полустертые названия на корешках. «Интересно». «Скажите, а как можно стать членом клуба? Умение играть в бильярд — это обязательные условия?» Продолжая скользить взглядом по богатой обстановке, Лена достала блокнот. «Отнюдь». Мужчина сидел с безупречно ровной спиной и отвечал на вопросы без единой эмоции на лице. «Среди наших посетителей нет случайных людей. Сюда попадают только по рекомендации». «Люди с состоянием и положением?» «Именно так». И они проходят проверку. Лена щелкнула ручкой, которая стоила в тысячу раз дешевле пепельницы, стоявшей рядом на столике. «Ну, разумеется, мы все-таки дорожим своей репутацией». «Прекрасно. Тогда я прошу вас подготовить список всех членов клуба за последние три года. Надеюсь, вы не будете рассказывать мне об анонимности». «Но у нас действительно...» Лена с железом в голосе перебила управляющего. «Вы же понимаете, что я в любом случае получу эту информацию. Чуть позже, но получу. И вполне возможно сделаю определенные выводы, не в пользу вашего работодателя, учитывая нежелание оказывать содействие следствию». Вениамин Маркович побледнел и закашлялся. «Так мне вернуться с соответствующими бумагами?» Некрасова пристально смотрела на мужчину, в миг потерявшего самообладание. «Минуту, мне нужно сделать звонок». Управляющий быстрым шагом вышел из курительной и, судя по звукам, поднялся куда-то по лестнице. «Лен, посмотри только! Гравюры XVIII века!» Сева на ходу восторженно перелистывал толстый альбом. «Как я завидую тем, кто может сидеть здесь часами и наслаждаться всей этой красотой! Ты смеешься, что ли? До тебя эти картинки в руках поди никто и не держал!» «Но сюда же весь Бамон ходит! Понимающие люди, со вкусом!» не унимался Сева. «Да я тебя умоляю. Это Михалыч-то наш со вкусом. Шутка дня. Как ты думаешь, почему он на меня перед допросом Савицкого наехал?» «Тоже местный бильярдист». «Сто процентов. Вряд ли он на такое пошел по просьбе посредника. Вмешаться в следствие по серийнику — это серьезно. И не важно, что он зам Прохорова. Это расследование не в его компетенции. Он прекрасно понимал, что очень рискует. Может, у Савицкого на клиентов есть компромат?» В зал вошел парень в белоснежной рубашке, похожий на официанта, и поставил на столик поднос с чашками и сахарницей. «Сахар, сливки, молоко, лимон». «Лимон, пожалуйста». Сева повернулся к дверному проему, ведущему в соседний зал. «А что там?» «Бильярдный зал охотничий, оформлен в стиле английской охоты с использованием аутентичных экспонатов. Это наша гордость». «Я могу посмотреть?» С мольбой в голосе произнес Сева. «Конечно, проходите». Я пока принесу вам лимон». Лена услышала шаги на лестнице. Курительную быстрым шагом вошел управляющий и протянул девушке флешку. «Здесь все, что вы просили. Что-то еще?» Мужчина был явно недоволен происходящим. «Вам что-нибудь известно об отношениях владельца клуба с его убитым братом?» «Юрий Васильевич очень любил Сергея. Когда их отец скончался, они стали еще больше близки». Часто бывали здесь, пытались сохранить о нем память. Очень жаль, что так произошло. Лена видела, что управляющий говорит правду. Ей даже показалось, что еще немного, и он заплачет. А их жены тоже бывали здесь. Это мужское заведение, так что за исключением персонала вы первая женщина, которая его посетила. И нет, я с ними не знаком. Вениамин Маркович развел руками. Понятно, вы предвосхитили мой следующий вопрос. «Тогда расскажите о партиях на деньги. Или вы не в курсе, что в вашем заведении это практикуется?» Лена всем видом показывала, что ей все известно. «Клуб не имеет к этому никакого отношения. Наши посетители решают такие вопросы между собой, не ставя администрацию в известность. Мы только...» «Майор, прошу срочно сюда!» В дверном проеме вдруг показался взбудораженный Сева и жестами попросил следовать за ним. Под испуганный взгляд управляющего Лена вскочила с кресла и скрылась в соседнем зале. «Смотри сюда! Нет, вот же! Я тоже не сразу заметил!» Сева повернул девушку за плечи и показал на стену рядом с камином. «Ух ты мой!» Лена закрыла рот руками. «Это же...» «Ага, арбалет!»